Когда Агнеса вернулась в комнату, Кристина уже крепко спала и похрапывала безмятежным храпом человека, благополучно вознесшегося на травяные небеса. Чашка валялась рядом с кроватью. «В этом нет ничего плохого», — успокоила себя Агнеса. «Кристина ведь нуждается в хорошем отдыхе, так что на самом деле она, Агнеса, совершила благое дело». Она переключила внимание на цветы. Особенно много было росы и орхидей. К большинству букетов прилагались записочки. По-видимому, множество мужчин аристократического происхождения ценят хорошее пение. По крайней мере, хорошее пение, исходящее от девушки, столь хорошенькой, как Кристина. Агнесса разобралась с цветами на ланкерский манер, что означает, берешь в одну руку горшок, в другую букет, после чего силой суешь одно в другое. Единственная хитрость – не перепутать, что во что вставляется. Последний букет был самым маленьким и обернутым в красную бумагу. Записка отсутствовала. Сказать по правде и цветы тоже. Кто-то просто-напросто завернул в бумагу полдюжины потемневших и шипастых розовых стеблей, после чего непонятно с какой целью сбрызнул их духами. Запах был мускусный довольно приятный, но все равно шутка дурного тона. Агнеса швырнула стебли в мусорную корзину, задула свечу и принялась ждать. Она и сама не могла с уверенностью сказать, кого или чего именно. Через пару минут Агнеса заметила, что мусорная корзина засветилась легчайшим флуоресцентным свечением, будто от светлячков, но все равно засветилась. Перегнувшись через край кровати, она заглянула в корзину. На мертвых стеблях раскрывались розовые бутоны, прозрачные как стекло, видимые только благодаря свечению на каждом лепестке. Они мерцали, словно болотные огоньки. Агнесса осторожно извлекла букет из корзины и принялась нащупывать во мраке пустую вазу. Нашла не лучшую, но и это сойдет. А потом девушка просто сидела и смотрела на призрачные цветы, пока не... пока кто-то не кашлянул. Она дернула головой и поняла, что уснула. «Госпожа? Господин?» Голос звучал мелодично и грозил вот-вот сорваться на пение. «Слушай внимательно». Завтра ты поешь партию Лауры в Мистере Ха. У нас полно работы. Одного вечера тут явно маловато. Большую часть времени мы потратим на арию из первого акта. Послышался короткий отрывок мелодии, исполняемой на скрипке. Сегодня вечером ты выступала хорошо. Но есть арии, над которыми еще надо поработать. Будь внимательна. Это ты прислал розы? «Они тебе понравились? Эти розы расцветают только в темноте». Но кто ты? И не твое ли пение я слышала только что на сцене?» На мгновение воцарилось молчание. «Мое». А потом «Итак, давай повторим роль Лауры из Мистера Ха, он же мастер маски, он же, как его называют простолюдины, человек с тысячью лиц».